Глава 29. Я, пошатываясь и прижимая руку к лицу, выхожу из воды. Сердце колотится, а кожа пылает от поцелуев Коула, от прикосновения его рук, от тепла его тела. Я всё ещё ощущаю его запах, чувствую, как щетина царапает мою шею, но стоит мне закрыть глаза, как тут же возникает мото. А от воспоминаний о том, как наши взгляды встретились через тёмное стекло его кодирующей маски, меня охватывает ужас. Дзюнбэй и Мото были вместе. Не знаю, встречались ли они вживую или это происходило в виртуальной реальности, но это точно было. И теперь мне кажется, будто шторм бушует в моём сознании. Я провела с ним последние несколько дней, доверяла ему, кодировала с ним. Мне не верится, что он не сказал мне ни слова об этом. Кэт, я что-то сделал не так. Я оборачиваюсь, вижу, как кол выходит из ручья. Он смотрит на меня, пока вода бледными ручейками стекает по его лицу и по бледным шрамам на груди. Его сотрясает дрожь, но я не знаю, что ему ответить, и пока не доверяю собственному голосу. Если я расскажу правду, это опустошит его. Как бы это ни произошло, ясно одно — Дзюньбэй предала Коула. И неважно, встречались ли они с мотов в или виделись, когда она сбежала из лаборатории и приехала в Энтропию. Океан внутри давит на стену, и я не знаю, как долго смогу удерживать её. Я измотана и дрожу, а мост, который мне удалось выстроить между собой и воспоминаниями Дзюньбэй, рушится от одной улыбки Мато. Кажется, что я стою на краю обрыва. Мне нужно на какое-то время остаться одной в тишине, чтобы прочистить мысли. «Дело не в тебе», — всё же выдавливаю я. «Ты ничего не сделал». Кол поднимает полотенце и обматывает его вокруг талии. Его мокрые, закручивающиеся в колечки волосы скользят по шее, и капли разлетаются по камням. Но что произошло? «Ничего. Я с трудом отвожу от него взгляд». и присаживаюсь на берегу, чтобы покопаться в рюкзаке. Из кармана торчат полотенце, несколько питательных батончиков, пачка салфеток и несколько считывающих кабелей. Но единственная одежда, которая у меня осталась, это порванные чёрные леггинсы и тёмно-синяя футболка с кальмаром. Я даже не до конца отмылась. На шее и лице всё ещё ощущается пена. Мне нужно смыть её. Но если останусь ещё хоть на минуту рядом с Коулом, то точно развалюсь. Неуклюже стянув майку, я натягиваю чистую футболку поверх мокрого лифчика. Исцеляющий модуль уже залечил мелкие царапины на плечах и руках, но они всё ещё покалывают от соприкосновения с сухой тканью. «Дело не в тебе, понимаешь?» — говорю я, затем оборачиваю полотенце вокруг талии и стягиваю леггинсы. Сухая ткань с трудом налезает на влажную кожу, и мне приходится поочерёдно подпрыгивать то на одной, то на другой ноге. Кол проводит рукой по лицу. Он выглядит так, будто сейчас расплачется, а на щеках пылают красные пятна. Почему ты закрываешься от меня? Кэт, что случилось? Да ничего не случилось. Я срываю полотенце стали и бросаю его на землю вместе с испорченной одеждой. Может, в одном из домов найдётся что-нибудь ещё. Я закидываю рюкзак на плечо здоровой рукой. Мне просто нужно побыть одной и успокоиться. Кэт, поговори со мной. Он выглядит таким потерянным и сбитым с толку, что это взрывает все остатки самообладания, которое мне удалось собрать. Мне хочется плакать. Хочется разломить стену между нами и спрятаться в его объятиях. Хочется признать поражение в войне, которую я веду со своим прошлым. Это напоминает бой с собственной тенью. Я пытаюсь держать то, что не понимаю. И это настолько вымотало меня, что просто хочется сдаться. Но я не могу. Пока нет. В голове эхом раздаются слова Коула. Не отпускают меня. Если мы не сможем остановить Картакс без кровопролития, то, возможно, Лаклон прав. У человечества нет будущего. Если мы не сможем найти способ ужиться. В Картаксе планируют устроить геноцид. И всё, о чём я могу думать, это как уничтожить их, потому что именно это сделала бы Дзюньбей. Я же говорила, что на меня изнутри давит множество воспоминаний, говорю я, что их удерживает лишь стена Коул кивает с напряжённым лицом. Прямо сейчас она трескается. И мне нужно побыть одной, чтобы попытаться удержать её. А ещё обдумать, действительно ли есть способ спасти нас. Сейчас мне приходит на ум лишь то, что сделала бы Дзюньбэй. Убить всех, кто хоть как-то угрожает нам. По лицу Коула расползается тень. Кэт. Начиная тонну, я перебиваю его. Сюда скоро доберутся остальные. Говорю я и заставляю себя вступить на дорожку. Нам нужно будет придумать план. и перед этим мне хочется собраться с мыслями. Пойду поищу в доме какую-нибудь одежду, хорошо? Увидимся через несколько минут. Он, кажется, целую вечность разглядывает моё лицо, а потом кивает. Хорошо. Если что, я буду здесь. Я поворачиваюсь и, впившись ногтями в ладонь, направляюсь к ближайшему дому. Взгляд Коула прожигает мне спину, пока я иду по дорожке, петляющей по заросшему саду. Она упирается в дом. Огромное, величественное здание с двухэтажным окном. выходящим на усыпанную листьями деревянную террасу. Входная стеклянная дверь оказывается не незапертой. Я толкаю её, ожидая, что внутри всё будет разгромлено, но здесь царит безупречная чистота. Большое пространство объединяет кухню с белого мрамора и гостиную с чёрными кожаными диванами, стоящими вокруг хромированного журнального столика. На одном из них лежит скомканный свитер, а на кухонном столе стоит пустой стакан. И от такой чистоты мне становится не по себе. Большинство домов, в которых я побывала после вспышки, оказались разграблены и кишили крысами. Или в их стенах красовались дыры от взрывов дурманщиков. А это место выглядит так, словно хозяева просто вышли и никогда больше не возвращались. Даже их ботинки всё ещё стоят у двери, под парой пиджаков бежевого цвета. Я направляюсь к лестнице, стараясь не думать о выражении лица Коула, когда он считал, что сделал что-то неправильное и напугал меня. Но каждый раз, стоит мне отогнать это видение, перед глазами вспыхивает лицо Мато. Его улыбка, его губы, прильнувшие к моему уху. Они с Дзюньбэй точно были вместе. И я до сих пор не понимаю, почему он не сказал мне об этом. Какие еще тайны Дзюньбэй я не помню. Я поднимаюсь по лестнице и иду в спальню. Кровать застелена, шкаф открыт, а внутри висят две вешалки с женской одеждой. Она совершенно не моего размера. Но я всё же забираю джинсовую куртку, футболку и пару носков. А затем сворачиваю ванную. Стены выложены белой плиткой, а все поверхности покрыты слоем пыли. Но в остальном она чистая. Я бросаю новую одежду на пол и сажусь на край ванны, а затем вытаскиваю из рюкзака пачку салфеток картекса. Стянув футболку, я принимаюсь оттирать кровь и пену, которые присохли к коже. Половина пачки уходит на плечи и руки, но с волосами они не помогут. Порывшись в рюкзаке, я достаю расческу и замираю, когда замечаю кусок лавандового мыла. Оно промышленного производства и сделано больше двух лет назад, но запах еще сохранился, и он вызывает прилив воспоминаний. Мы с Агнес варили лавандовое мыло в прошлом году у нее в подвале. Я потратила несколько дней, чтобы перекодировать геном водорослей и заставить их поглощать соевые бобы и выделять глицерин. За это она дала мне несколько вручную нарезанных брусков мыла, фиолетовых, с крошечными фиолетовыми цветочками. На следующий день я отправилась на озеро и впервые за год почувствовала себя действительно чистой. Я опускаю мыло и вызываю меню манжеты, чтобы подключиться к коммуникатору. За последние две недели я отправила ей несколько сообщений, а после расшифровки и восстановления панели получила от неё кучу ответов. Агнес выслеживала Лаклана в Неваде и сказала мне следовать за голубями. но я здесь а её так и не видела. «Агнес?» — зову я, открывая канал связи. Я понимаю, что она вряд ли ответит, потому что не отвечала мне уже несколько недель. Но не могу удержаться от ещё одной попытки. Ты мне очень сейчас нужна. Я не знаю, что мне делать. Я не могу остановить лакланные и Картекс, чума вышла из-под контроля. Но мне не хочется сдаваться и идти в бункер. Мне так не хватает твоей поддержки сейчас. Коммуникатор отправляет сообщение в сеть Картекса. Если Агнес на поверхности, она получит его. Но она не отвечала мне уже неделю, так что вряд ли ответит сейчас. Мне просто хотелось бы знать, что у неё всё в порядке. Я провожу расческой по волосам, приводя их в более приличный вид, когда издали раздаётся рёв двигателя. К нему прибавляется гул лопастей, и вскоре от него уже гремят окна. Это Комакс, который летит со стороны убежища. Прилетели остальные. Соберись. Бормочу я, переведя взгляд с футболки, которую нашла в шкафу на футболку с рисунком кальмара, которую дал мне Леобен. Я натягиваю последнюю поверх ещё влажного лифчика, а затем подхватываю рюкзак здоровой рукой и, оставив грязные салфетки на полу, сбегаю вниз по лестнице. Я оказываюсь на улице в тот же момент, когда Комакс приземляется на дороге. От его винтов в воздух взлетают облака пыли и сухие травинки. Когда трап опускается, я спешу к нему по дорожке от дома. Анна выходит из комок с свинтовкой за плечом. Её светлые волосы собраны в высокий конский хвост, а кожа измазана грязью. Она снова в форме картекса, в чёрных военных штанах и серой майке, в которой прекрасно видно накачанные мышцы на плечах и татуировки на руках. Белый шрам выделяется на шее, и при виде него я замираю от накатившего чувства вины. Но к нему примешивается ужас от того, что я узнала от Зюньбэй. Не представляю, зачем она перерезала горло Анне, и подключала её к Генкиту, только если она хотела поиздеваться. Неудивительно, что Анна ненавидит меня. По себе знаю, как страдаешь от того, что стал подопытной мышкой того, кого считал членом семьи. Именно так поступил со мной Лаклан. А Дзюньбэй с Анной в лаборатории. «Что случилось с джипом?» — спрашивает Анна. Она осматривает меня с головы до ног. Кажется, ярость, охватившая нас в нашу последнюю встречу, утихла. «И что случилось с тобой?» Мы наткнулись на толпу в тоннелях, когда выбирались из бункера, говорю я. И несколько людей взорвались. Она морщится. «Там всё так ужасно. А, кстати, спасибо, что уничтожила бомбардировщики». Я опускаю глаза и переступаю с ноги на ногу, чувствуя неловкость. «Спасибо, что вернулись за мной». «Да, без проблем», — говорит она. «К тому же Коул не оставил нам выбора». «В любом случае, спасибо. Я заставляю себя вновь посмотреть ей в глаза. Не знаю, есть ли ещё надежда наладить с ней отношения. Но я не та девушка, что измывалась над ней в лаборатории, и не та, с кем она росла бок о бок. Но всё же нас что-то связывает, и мне не хочется это терять. «Прости», — говорю я. Она хмурится. «За что?» «За всё. За то, что бросила вас». На её лице мелькает тень. «Не от тебя ли я слышала, что это сделала не ты?» «Да, но я замолкаю. это трудно объяснить. Мне просто жаль. Лябен с ухмылкой на лице спускается по трапу Комакса. «Посмотрите-ка на себя. Наконец-то нашли общий язык, когда все вокруг летит к чертям. Почему это никогда не происходило в лаборатории?» «Заткнись, Ли!» — пихая его, говорит Анна. «А где мото спрашиваю я. Лябен наглядывается через плечо на темное пятнышко на трассе, по которой мы приехали сюда. Я сосредотачиваюсь, и мой зрительный модуль приближает картинку, пока не показывается расплывчатый силуэт мотоциклиста. «Он сказал, что так и не смог связаться с Картексом», — говорит Лиабен. «Ты не знаешь, что с Даксом?» — спрашиваю я. «Он еще жив», — говорит Ли. Я не смог с ним связаться, потому что Бринг заблокировал все каналы связи, но мне удалось взломать систему безопасности в лаборатории, и, похоже, он там. Но это все, что я знаю. Регина сказала, что изменённая вакцина прекрасно работает. Не понимаю, почему в «Картексе» не разослали её всем. Потому что в последний раз, когда они отправили всем алгоритм Лаклана, в котором ничего не понимали, им пришлось стереть с лица Земли целый город, — говорит Анна. Лаклан — настоящий урод. Он должен сдаться. Это уже не поможет, — возражаю я. Теперь, когда вирус распространяется среди голубей, его уже не остановить. «Это не так», — возмущается Анна. Они просто могут уничтожить всё живое на планете. И думаю, Бринг прямо сейчас разрабатывает план, как это сделать. «А что делать нам?» — спрашивает Леобен. «Конечно же вернуться на базу», — отвечает Анна. «Миссия окончена». «Я не вернусь», — говорю я. «Мне удалось прожить без вакцины два года. И уверена, получится и дальше. Должен быть способ остановить вирус, не убивая при этом миллионы людей. Я не собираюсь сдаваться». «И я тоже», — поддерживает меня Леобен. Но это довольно сильный враг, Кальмар. Кстати, как твоя рука? Я опускаю глаза и сжимаю пальцы в кулак. Это не моя рука. Регина подменила ее. Анна молча смотрит на меня, а затем прикрывает рот рукой, стараясь держать смех. «Черт, прости!» — выдавливает она. «Боже, это действительно не смешно!» Леобен качает головой. «Ты ужасна, Анна! Она столько всего пережила! Протяни, бедной девочке, руку помощи!» Она еще сильнее зажимает рот, Но всё равно слышно фырканье. И на моём лице тоже расплывается улыбка. «Ребят, боже, прости!» Переведя дыхание и стараясь сдержаться, говорит Анна. «Мы должны поддерживать друг друга», — продолжает Леобен. «И тут не до шуток. Кто согласен, поднимите руки вверх». «Ли!» — кричит она и шлёпает его по руке. Он улыбается и, обняв меня за плечи, прижимает к себе. «Не переживай, кальмар, мы справимся с этим. В доме есть еда». Я оглядываюсь через плечо. «Не проверяла». Он качает головой. «Типичная ошибка салаги». Он целует меня в висок, а затем шагает по дорожке к дому. Анна проводит руками по волосам, все еще стараясь не рассмеяться. «С Коулом все в порядке?» — спрашивает она. «Да». Он за домом. У ручья. «Пойду проверю, как он...» Она направляется к тропинке, ведущей к ручью. но затем останавливается и смотрит через плечо на дорогу, где мотоцикл Мато все еще выглядит как пятнышко вдали. «Ты ждешь мото Он не сможет повлиять на мнение Бринка? Если в Картексе все еще планируют запустить протокол всемирного потопа, то мы не сможем остановить их? Ты ведь понимаешь это? Да у них по всему миру множество баз, а дронов столько, что даже тебе всех не уничтожить». «Знаю», — бормочу я, не сводя взгляды с приближающегося мотоцикла. «Она права». У нас нет плана и нет никаких рычагов давления. И отчасти я даже понимаю Бринка. Ему приходится думать о том, как защитить 3 миллиарда людей. И люди на поверхности нужны ему не больше, чем нам, картакс Мы просто мешаем друг другу. «Пойду помогу Ли найти еду», — говорю я. Анна кивает и направляется к ручью, а я возвращаюсь по дорожке к дому и останавливаюсь у крыльца, чтобы еще раз оглянуться на приближающегося Мато. Я еще не решила, как вести себя с ним, когда он появится здесь. Стоит ли мне высказать ему всё в лицо или просто притвориться, что ещё ничего не знаю? Кажется, нелепо думать о чём-то столь незначительном, как поцелуй Дзюньбэ и Мато, пока Картекс планирует запустить протокол всемирного потопа. Но и выбросить это из головы не получается. Я не могу поговорить об этом с Коулом и уж точно не собираюсь обсуждать с Анной. Хотя, возможно, Либо меня понял. Я толкаю входную дверь и отправляюсь на его поиски. На кухонном столе сложены пачки с печеньем и лапшой быстрого приготовления. Но Ли не видно. Сверху доносится журчание, словно кто-то принимает душ. И тут я слышу, как Лиабен тихо что-то напевает. Я разочарованно вздыхаю. Мне даже не пришло в голову проверить, есть ли в доме вода. Я пересекаю гостиную и подхожу к огромному окну. Из него видно ручей. на берегу которого стоит Коул со сложенными на груди руками и разговаривает с Анной. Он выглядит расстроенным. Но мне не слышно, о чём они говорят. Всё, что удаётся разобрать моему звуковому модулю, это шум воды и отдалённый гул их голосов. Я всматриваюсь в Коула, пытаясь услышать хоть что-то. И мой разум инстинктивно принимается искать решение. Я даже не осознаю, что отправляю импульс с манжеты. Перед глазами подсвечиваются панели Анны и Коула. Позади чувствуется комакс и джип, а наверху панель — ли. Через мгновение на меня обрушиваются приглушённые и нечёткие звуки, но их достаточно, чтобы разобрать слова Коула и бормотание Анны. Но их доносят незвуковые фильтры, которые я усилила до максимума. Я взломала панель Коула. Меня охватывает ужас. Я не собиралась делать этого. И понятия не имею, как вообще это произошло. Мне тут же хочется разорвать сигнал. Одно дело пытаться услышать их сквозь стекло, а совсем другое — взломать его панель. В основании черепа расцветает боль. Это неправильно, это насилие. Но я всё же не сдерживаюсь и смотрю на него. «Она сбита с толку», — говорит Коул. Она и сама не знает, что делает. «Да у тебя просто кишка тонка», — огрызается Анна. «Ты всё ещё любишь её?» «Да ты весь пропах ею!» Коул отворачивается с мрачным выражением на лице. Именно поэтому это должен сделать я. Она моя забота.